в бездне не произноси имени господа бога твоего напрасно ибо не оставит господь без наказания того кто употребляет имя его напрасно примечание автора одна из десяти заповедей по синодальному переводу библии боли больше нет теперь я бестелесная энергия душа короткая жизнь прокручивается перед моими глазами как фильм записанный на пленку по кадрам я вижу все свои ошибки тут нет того кто меня будет наказывать за них тут я сама себе судья жизнь это дар его надо принять и ценить и не отказываться от него я пересматриваю свои прожитые годы снова и снова все чувства обострены мой ангел-хранитель рядом едва слышно шепчет прости я не успел тебя поймать Я не успел переменить твои мысли. Твоя душа была разбита. Я пытался ее склеить, но... Он вздыхает. Я слышу, как он плачет. Ему больно. Он тоже страдает. Я не осуждаю тебя, — вздыхает ангел-хранитель. У тебя много жизней. Единственное, что вечное и неизменно, — это душа. Остальное все не имеет значения. Все меркнет по сравнению со светом твоего духа и любви, исходящего от него. Она никогда не умирает. Она все терпит. Она всем жертвует. Пронести эту любовь из бездны в жизнь, из жизни в жизнь — вот главная задача духа. Любить всегда. Любить все. Любить всех. Ни страдания, ни боль, ни потери. Ничто не способно любовь повредить. Она переживет все. Ты можешь в нее не верить, ты можешь ее отвергать, ты можешь ее топтать, а она все равно есть и всегда будет. Она целая вселенная. В сердце каждого Создателя оставил место для того, чтобы однажды впустить туда любовь. Я молчу, слушаю, знаю, что он где-то рядом, чувствую его. Видишь, ты любила и сейчас любишь. Ты будешь любить потом и всегда одного и того же. Ты все сама поймешь. Я выдыхаю. По Васильковым глазам. Я слышу вздох облегчения. Сколько у меня шансов, чтобы все исправить? Осмеливаюсь я на вопрос. Ты еще не готова все исправить. А черновиков не предусмотрено. Жить не спеши, не меняйся. Оставайся собой. И помни. Любовь спасет мой мир. Заканчиваю я за него. Любовь есть ответ на все вопросы. Ключ от всех запертых дверей. Лекарство от всех болезней. Нет никаких антиподов. Есть только любовь. Ей нет противоположности. Жизнь и смерть — это продолжение друг друга. Небо и земля — это одна вселенная. А ты рай здесь и сейчас. Ангел за твоей спиной, а твои демоны в тебе.